Часть 4. Почём страна чудес? Пусть покупателя стережётся. Латинская пословица. Глава 1. Продавать значит владеть. Это самый важный урок, который усвоил Шэдул, занимаясь торговлей. Если ты владеешь чем-то, что страстно желает заполучить другой человек, то ты в равной мере владеешь и этим человеком. Можно овладеть даже принцами. И вот теперь они были здесь, точнее, их современные эквиваленты. Все примчались на его зов. Наследники старых и новых состояний, аристократы и выскочки, они глядели друг на друга настороженно и с детским нетерпением ожидали появления сокровища, сражаться за которое приехали. Пол ванн Нюкерк, обладатели самой богатой в мире за пределами Ватикана коллекции эротики. Маргарет Пирс, в нежном возрасте 19 лет, после смерти родителей заполучившая самый крупный частный капитал в Европе. Боклер Норрис, король гамбургеров, чья фирма владела несколькими небольшими странами. Нефтяной миллиардер Александр А. В эти часы он умирал в Вашингтонском госпитале, но прислал вместо себя на аукцион свою давнюю компаньонку. Женщину, отзывающуюся на обращение миссис А. Микаэл Рахим Заде. Происхождение его богатств невозможно отследить, но все предыдущие обладатели этого состояния скончались совсем недавно и скоропостижно. Леон Деверу, только что прибывший из Йоханнесбурга с полными карманами золота, и некто безымянный, над чьим лицом хорошо потрудились лучшие хирурги, но глаза всё равно выдавали человека невероятной судьбы. Такой была семёрка покупателей. Они начали прибывать в дом Шермана, выстроенный на частной земле на окраине Терстостана, ближе к вечеру. К половине седьмого собрались все. Шэдол прекрасно справлялся с ролью радушного хозяина, подносил напитки и изрекал банальности, однако позволил себе несколько намёков относительно того, что ждало гостей впереди. Ему потребовались долгие годы и множество тонких уловок, чтобы получить доступ к сильным мира сего. И еще больше стараний ушло на то, чтобы выяснить, кто из них мечтает о магии. При необходимости Шедл прибегал к помощи пиджака, искушая людей, вхожих в высшие круги, и вытягивая из них сведения. Часто им нечего было рассказать. Их хозяева не выказывали тоски по потерянному миру. Однако на каждого атеиста находился хоть один верующий. Кто-то хотел вернуть забытые детские мечты, кто-то признавался, что искал рай, а нашёл лишь слёзы и золото. Из списка верующих Shadow выделил тех, чьи богатства были поистине несметными. После чего, снова прибегнув к помощи пиджака, он перешёл от мелких сошек к крупным и встретился со своими элитными клиентами лицом к лицу. Договориться с ними оказалось проще, чем он предполагал. Похоже, слухи о существовании фуги давным-давно ходили и в самом низу, и на самом верху общества, а многие члены этого собрания были одинаково хорошо знакомы с обеими крайностями. Благодаря Макалате Шэдул знал достаточно подробностей о сотканном мире и легко убедил клиентов в том, что скоро выставит фугу на торге. Из всего короткого списка кандидатов лишь один отказался от участия в аукционе. Он бурчал, что подобные силы невозможно купить или продать, и Shadowl пожалел о своём поступке. Ещё один кандидат умер в прошлом году. Остальные были здесь. Их денежки трепетали, предвкушая скорую смену владельца. "Дамы и господа", объявил Shadowl. "Похоже, настало время посмотреть на то, о чём мы говорим". Он повёл их, как стадо овечек, по лабиринту коридоров в комнату на втором этаже, где был расстелен ковёр. Занавески были задёрнуты, одинокая лампа заливала тёплым светом сотканный мир, занимавший почти весь пол. Сердце шедуала забилось быстрее, при виде того, как они изучают ковёр. Когда глаза покупателя впервые загораются при виде будущей покупки, это ключевой момент. Именно в этом мгновении и происходит продажа. Дальше начнётся обсуждение цены, но никакие витиеватые слова не сравнятся с той первой секундой. Всё остальное не имеет значения. Ковёр с его замысловатым узором это всего лишь обычный ковёр, и только в воображении клиента, расплалённое желанием, может разглядеть спрятанные в нём пейзажи. Shadow всматривался в лица семёрки и понимал, что выиграл эту партию. Не всем хватило такта, чтобы скрыть нетерпение, но все до единого они были очарованы. Вот он, произнёс Эдевер, его обычная суровость сменилась благоговейным восторгом. Я и подумать не мог. А он настоящий? поинтересовался Рахим Заде. О, вполне настоящий, заверил Норис. Он уже опустился на корточки, чтобы пощупать товар. Осторожнее, предупредил Шэдоул, оно просачивается. В каком смысле? Фуга хочет проявить себя, пояснил Шэдол. Она готова, она ждёт. Да, произнесла Миссиса. Я это чувствую, и чувство ей явно не нравилось. Александр говорил, что мир должен выглядеть как обычный ковёр. Насколько я могу судить, так оно и есть. Однако, не знаю, как сказать, в нём есть что-то странное. Это из-за движения. сказал человек с искусственным лицом, норис поднялся. Где, спросил он. В центре. Все взгляды устремились на сложное переплетение узоров в области вихря, и в самом деле казалось, что в том месте сотканный мир слегка колебался. Сам Шэдоу раньше ничего такого не замечал. Его желание совершить сделку и покончить с этим раз и навсегда усилилось. Настало время продажи. У кого-нибудь есть вопросы, спросил он. Можем ли мы быть уверены, заговорила Маргарет Пирс, что это тот самый ковёр? Нет, не можете, отозвался Shadowell. Он предвидел этот вопрос, и ответ был у него наготове. Либо вы чувствуете всем своим существом, что Фуга дожидается вас в сотканном мире, либо уходите. Дверь открыта, прошу вас, не стесняйтесь. Женщина помолчала несколько секунд, затем сказала: Я остаюсь. Отлично, Кевнал Шэдоул. Тогда начнём.